Так и я умирал в дивном благорастворении, И всего-то сил оставалось Пробормотать слова псалма. «Грудь моя, как вино неоткрытое, Она готова прорваться, Подобно новым мехам, И сразу же ударил ослепительный свет, И в нем высветился сафир» сверкающий ярким и нежным огнем, и тот ослепительный свет влился в этот яркий огонь, и этот ярчайший огонь засиял сверканием сафира, и это огненное сверкание, и этот нежнейший свет слились и вспыхнули, и запылали, и озарили всё. Когда... Я почти бездыханный, опустился на тело, с коем съединился из росса. Я узнал на последнем выдохе жизни, что пламя родится от дивного свечения, От внутреннего сияния и от огненного пылания, причем дивное свечение палило меня пока не ослеп, а огненное пылание жгло, пока не сгорел дотла. Затем я постиг бездну и другие бездны, которые она призывала. Ныне, когда дрожащей рукой, и не знаю, из-за тягости грехов ли моих она дрожит, которых выше повествую, или из-за непозволительной печали потом давно ушедшем, прожитом дне, кладу на пергамент эти строки, я вижу, что обошелся совершенно одинаковыми словами, и когда передавал греховное упоение, овладевшее мною, и когда описывал, Несколькими листами выше пламя, В котором принял мученический конец Брат Михаил. Не случайно, конечно, Моя рука, безропотная исполнительница Воли Духа, Избрала одинаковые выражения Для передачи двух Настолько различных состояний. Видимо, Почти одинаковым образом я их чувствовал и тогда, когда непосредственно жил ими, и сейчас, когда старался воскресить мои чувства снова и заставить ожить на пергаменте. Есть таинственная мудрость в том, что несоизмеримые вещи могут быть пересказаны аналогичными словами. Та же мудрость, наверное, позволяет божественным вещам отображаться в земных именованиях, и благодаря символической двусмысленности Бог может быть называем львом или леопардом, и смерть ранением, и радость пламенем, и пламя гибелью, и гибель бездною, и бездна проклятием, и проклятие обмороком и обморок страстью.